Глава 14. «Куда теперь?» — спросил каноник перед входом в вокзал Лондон-Бридж. «На Грейт-Вестерн», — сказала Элеонора. «Хеллингфорд значится на этой линии, как я вижу. Только здесь мы расстанемся. Пожалуйста, не спорьте. Не хотите взять меня в Хеллингфорд?» «Разрешите, по крайней мере, проводить вас на перрон и в последний раз поработать курьером, купить вам билеты, посадить в вагон». До ближайшего поезда на Хеллингфорд оставалось два часа. Чтобы как-то скоротать время, они зашли в привокзальную гостиницу. Там Элеонора рассчиталась с горничной и отпустила ее. Каноник сделал официанту заказ, они слегка подкрепились, и прислуга убрала посуду со стола. Каноник принялся расхаживать вперед-назад, скрестив на груди руки и опустив глаза в пол. Время от времени он поглядывал на каминные часы. За четверть часа до отправления поезда он подошел к Элеоноре, которая понура сидела за столом, подперев голову рукой. «Мисс Уилкинс», — начал он, — и что-то в его тоне заставило Элеонору встрепенуться. «Могу я быть уверен, что вы не замедлите обратиться ко мне, если вам в ваших печальных обстоятельствах понадобится моя помощь, в чем бы она ни выражалась?» «Не сомневайтесь, обещаю вам», — прочувствованно ответила Элеонора и протянула ему руку в знак признательности. Он задержал ее руку в своей, и она немного поспешно прибавила. «Я так благодарна, что вы согласились немедленно отправиться к мисс Монро и рассказать ей обо всем, заверить ее, что я напишу ей при первой возможности. Могу я спросить вас кое о чем?» — многозначительно произнес он, не выпуская ее руки. «Ну, разумеется, такой заботливый друг всегда может рассчитывать на мою откровенность. Я без утайки отвечу на любой вопрос» если он не касается того, о чем я не вправе говорить. Друг, да, друг. И на большее я не претендую, во всяком случае не теперь, быть может... Элеонора не могла притворяться, будто не понимает, к чему он клонит. «Нет», — отрезала она, — «мы друзья и только. Надеюсь, мы всегда останемся друзьями». «Хотя я должна сказать вам одну вещь». «Нет, не могу, это страшная тайна, Господи! Если Диксон виновен, то виновата и я. Если считать, что он...» «Но он невиновен, невиновен!» «Если его вина не больше вашей, я верю в его невиновность. Позвольте мне быть не только вашим другом, Элеонора. Доверьтесь мне, и я на правах вашего будущего супруга сделаю для вас все, что в моих силах». «Нет, нет», — отшатнулась она, одинаково испуганная своим полупризнанием и его искренней пылкой мольбой. «Этому не бывать. Вы не знаете, какой позор мне, возможно, грозит». «И всего-то обрадовался он. Тогда я готов рискнуть, если только это... Если вы просто боитесь, что я отступлюсь от вас, не захочу разделить с вами любые невзгоды». «Ах, как бы невзгоды, позор и поношение!» — пробормотала она. «Пусть так, позор и поношение. Возможно, я сумел бы защитить вас, если бы знал все. Умоляю, не будем больше говорить об этом, иначе я сразу скажу вам «нет». Она не осознавала, что своими словами подарила ему надежду, но он ухватился за них и вознамерился терпеливо ждать своего часа. Пора было идти на перрон, и он в последний раз исполнил обязанности курьера. На прощании они обменялись какими-то дежурными фразами, и поезд тронулся. Из вокзала каноник вышел в приподнятом настроении, тогда как Элеонора, сидя в одиночестве и с каждой минутой, приближаясь к месту, где столь многое должно было решиться, все больше теряла надежду, и на душе у нее становилось все тяжелее. Она ехала навстречу неизвестности. Единственным источником новостей после заметки в парижской Галиньяне стал официант в привокзальной гостинице «Грейт Вестерн», который попытался раздобыть для нее свободный номер «Таймс», и когда его постигла неудача, объяснил это небывалым спросом на газету из-за хеллингфордских азизов, где слушается дело об убийстве. В те дни электрического телеграфа еще не было. На каждой станции Элеонора, высунув голову из окна вагона, спрашивала, не завершился ли суд в Хеллингфорде. Сновавшие по перрону носильщики отвечали ей в разнобой, один одно, другой другое. Она поняла, что полагаться на них нельзя к мистеру Джонсону на Хай-стрит и поскорей. Если быстро доедем, дам полкроны». Ее выдержке и терпению пришел конец, нервы натянулись как струна. На станции в Хеллингфорде, где любой дал бы верный ответ на столь волновавший ее вопрос, она малодушно не решилась спросить. Несмотря на девятый час вечера, в маленьком провинциальном городке царило необычное оживление. Во многих домах горел свет и раздавался шум голосов и звон посуды. Местные жители принимали гостей, которых привели к ним, асизы, некоторые, позволили себе ненадолго задержаться после того, как все дела были сделаны. Судьи еще днем отбыли в соседний город, следующий и последний в их коротком списке. Мистер Джонсон устроил ужин для своих коллег-поверенных и восседал во главе стола, когда его оторвали от десерта сообщением, что одна леди желает поговорить с ним немедленно и без свидетелей. Далеко не в лучшем расположении духа. Хозяин проследовал в кабинет, где обнаружил свою клиентку, мисс Уилкинс. Бледная как смерть, она стояла у камина и неотрывно смотрела на дверь. «Это вы, мисс Уилкинс, очень рад». «Диксон», — вымолвила она, и голос ее сорвался. Мистер Джонсон сокрушенно покачал головой. «А, да, печальная история. Боюсь, из-за нее вы раньше времени прервали свои римские каникулы». «Его...» «Да, боюсь, в его виновности сомневаться не приходится. Во всяком случае, присяжные вынесли такой вердикт и...» И машинально повторила она вслед за ним, опускаясь в кресло, чтобы сидя услышать неизбежное. «Его приговорили к смертной казни». «Когда?» «В субботу. Не на этой неделе, на следующей». «Это обычный порядок. Через субботу, после отъезда судей». «Кто вел процесс?» «Судья корбит И, должен сказать, я впервые вижу, чтобы вновь назначенный судья действовал так уверенно. Его речь, когда он вынес обвиняемому смертный приговор, проняла меня до глубины души. Вина Диксона, несомненно, но он, ко всему еще дикий упрямец, не слушает даже тех, кто пытается помочь ему, старый осел. Я, честно, старался смягчить его участь по просьбе мисс Монро и ради вашего блага, но он же не дал мне ни единой зацепки» не назвал ни одного свидетеля, который мог бы выступить в его защиту. Чего мне стоило отговорить его от признания своей вины перед присяжными? Ведь это сразу предрешило бы их вердикт. По правде говоря, я уже не надеялся, что он скажет «нет» на вопрос «признаете ли себя виновным». Думаю, его сподвигло на это исключительно желание оправдать себя в глазах каких-то старых знакомых в Хемле. «Боже правый, мисс Уилкинс, что с вами? Никак обморок?» И он принялся отрезвонить в звонок, пока не оборвал веревку. «Эй, Эстер, Джерри, кто там есть? Живо сюда!» «У мисс Уилкинс обморок, воды, вина. Да позовите миссис Джонсон, скорее!» Миссис Джонсон, спокойная, добросердечная женщина, не принимавшая участия в джентльменском застолье, но целиком занятая сопутствующими хлопотами, немедленно явилась на призыв мужа о помощи и обнаружила, что в кресле без чувств лежит смертельно бледная Элеонора. «Бесси! У мисс Уилкинс обморок! Она проделала долгий путь, да еще переволновалась из-за старика Диксона» которого приговорили к виселице за убийство, словом «Я не могу тут задерживаться, нужно вернуться к гостям. Ты уж сама приведи ее в чувство и уложи в постель. Голубая комната свободна после отъезда Хорнера. Пока устроим мисс Уилкинс у нас, а дальше будет видно, утром проведаю ее. Позаботься о ней и, пожалуйста, постарайся ее успокоить. Пусть побережет нервы, все равно от ее суеты никакого проку». Зная, что оставляет Элеонору в надежных руках и помощь ей обеспечена, мистер Джонсон вернулся к гостям. Вскоре Элеонора пришла в себя и виновато сказала «Как глупо с моей стороны!» «Но это получилось само собой!» «Ну, конечно, милочка, не беспокойтесь. Вот выпейте. Мистер Джонсон прислал вам глоток отменного портвейна. А может быть, лучше супчику?» «Только скажите, я принесу вам все, чего пожелаете. Нынче у нас званый ужин. Подкрепитесь и сразу в постель, моя дорогая». Мистер Джонсон распорядился. Так что никаких возражений. И комнату как раз успели прибрать и проветрить после отъезда мистера Хорнера. Он съехал от нас утром. «Мне нужно снова увидеться с мистером Джонсоном. Прошу вас». «Вот уж чего вам совсем не нужно. Пощадите свою бедную головку». «Нельзя вам сейчас говорить о делах». «А о чем вам еще говорить с мистером Джонсоном?» «Нет, ложитесь в постель и высыпайтесь. Отдохните как следует до утра. Наберетесь сил, тогда и поговорите о делах». «Мне не уснуть, мне не будет покоя, пока я не задам мистеру Джонсону еще пару вопросов, поверьте», — взмолилась Элеонора. Миссис Джонсон давно усвоила, что в подобных обстоятельствах распоряжения мужа должны выполняться неукоснительно, и ее ждет хорошая головомойка, если она нарушит его приказ и пошлет за ним. Но в глазах Элеоноры было столько мольбы и отчаяния, что у доброй женщины язык не поворачивался отказать ей. Внезапно ее осенило. «Вот вам перо и бумага, милочка. Напишите вопросы, которые вам так срочно нужно задать, а он...» «Внизу припишет свои ответы. Я велю Джерри отнести ему записку. Он занят, ужинает с друзьями, сами понимаете». Элеоноре пришлось уступить. Она села к столу, подперев кулаком усталую голову, и задумалась. Вопросы, которые сами слетели бы с губ при личной беседе, теперь ускользали от нее. В итоге она написала лишь следующее. «Когда самое раннее я смогу увидеть вас утром?» сумеете ли вы как можно скорее устроить мне встречу с диксоном пусть от меня к нему прямо сейчас записка вернулась к ней с нацарапанными карандашом ответами восемь да нет элеонора вздохнула наверное ему лучше знать но стыдно укладываться спать в мягкую постель когда несчастный старик совсем близко в тюрьме элеонора попыталась встать но у нее снова потемнело в глазах И это примирило ее с необходимостью отдохнуть, прежде чем начать действовать. Теперь, зная все, и, находясь в центре событий, она яснее видела картину и могла лучше продумать свои шаги. Элеонора попросила чашку чаю, ну а миссис Джонсон принесла ей целебный напиток из молочной сыворотки с белым вином. Возможно, благодаря этому снадобью Элеонора всю ночь спала мертвым сном.